На пятом вздохе руки перестали трястись, а на десятом я совсем успокоился. Взял в правую руку фотоаппарат, выдвинул архаичный объектив и приготовился. Может, еще и пули царапа получу, или сталинскую премию в области журналистики. Вот только за что? За лучшую новостную фотографию или лучший радиорепортаж? Опять чушь всякая в голову лезет. Ну-ка, еще три вдоха. Контакт. Девять часов двести. Колонна. Голос Дымова звучал в наушнике по-мальчишески звонко. Хотя он и есть мальчишка. На пятнадцать лет младше меня, как-никак. А ведь сколько копий сломали фермер и бродяга споря давать чужому рацию или не давать. Все-таки Шура-2 уломал командира, и последние несколько дней его подопечный гордо рассекал со старенькой сороковой Алинкой. Я снова посмотрел на часы. Стрелки показывали без двух минут три. Включил запись видео на обоих мобильниках и, используя самодельный визир, навел объективы на дорогу. Моя Nokia снимала общий план. а тотановский понтовый айфон — крупный, батареи заряжены под завязку, а памяти должно хватить минуты на двадцать съемки. Можно было бы стереть что-нибудь из старого, но командир категорически запретил это делать. Сказал, что снимки — лишнее доказательство, что мы действительно из будущего, а не агенты Аббера или Гестапо. Первыми в поле моего зрения въехали шесть мотоциклов с колясками. Ехали они парами уступом влево, так что занимали всю дорогу. Следом показался передок Круппа, отличавшийся от нашего формы кузова и установленной в нем турелью со спаренными МГЧами. Затем еще один ублюдок с десятком солдат в полевой форме войск СС. Большая легковушка. Еще одна. и, наконец, здоровенный, метров пять, не меньше, черный лимузин с большим флажком на правом переднем крыле. «Есть!» — возликовал внутренний голос. Я поднял фотоаппарат, подстроил фокус и сделал первый снимок колонны. И практически сразу после этого в наушнике голос командира спокойно, даже буднично, приказал. «Всем внимание! Работаем!» «Балка три! Товсь!» И спустя секунду «Балка три! Огонь!» Правее, там, где дорога делала плавную широкую дугу, вспухло несколько облачков порхового дыма. «Вот он, твой момент истины, майор!» Подумал Александр, когда мимо замаскированной позиции промчалась колонна немецких мотоциклистов. Второе лицо во вражеском государстве, как говорится, на узкой дорожке встречаешь. Права на ошибку у тебя сейчас нет. Сдохни, надеялась дело сделай. Хотя, если принять во внимание, сколько мы готовились, дохнуть, скорее всего, не придется. И он сплюнул три раза через левое плечо. Так, на всякий случай. Приметы он не верил. Но как человек, побывавший во всяческих передрягах, кое-какие тонкости ощущал, вроде как тогда, в Молдавии, когда совершенно неожиданно выскочивший из-за кучи битого кирпича румын вскинул свой калаш, а он, только что получивший четвертую звезду на погоны, зацепился ремнем РПС за так не кстати торчащую из стены арматуру. И так неудачно, что развернуться и вскинуть автомат никак не успевал. Боевик ощерился, покрепче перехватил свой автомат за смешную деревянную рукоять, а он не успевал ничего сделать, не освободить свой ствол, не достать пистолет, не даже броситься в рукопашную. И единственное, что оставалось, умереть с честью. Диким усилием воли, Он заставил тогда себя не закрывать глаза. Я исчерившись так же, как его противник, только и успел что зло подумать. Промахнешься, сука! Смешно, но румын действительно промахнулся, хоть и разделяли их какие-то жалкие три метра. Пули раскрошили кирпич в двух сантиметрах от левого плеча и в одном от правого. Потом в дверном проеме нарисовался хохол и походя завалил румына. Всякое бывает. И чтобы такого всякого не случилось на этот раз, они с бродягой проверили и перепроверили каждую мелочь.